окруженными толпой неприятелей, вышедших незаметно из кустарников. Панический страх овладел испанцами. Они бросились бежать во все стороны, не помышляя даже о защите. Петра Наварского более не слушали. «Ребята», — кричал он, — «разве вы забыли Триполи? Неужели вы побежите без боя от презренного неприятеля, которого рассеяли столько раз? Соберитесь вокруг вашего предводителя, дело идет о честь и о жизни». Но голос его не имел более власти над двойными, которых мавры косили как пшено. И когда остатки беглецов достигли судов, из трех тысяч шестисот человек осталось только шестьсот. Несчастный предводитель плача возвратился на свою эскадру и хотел вернуться в Триполи, где оставил гарнизон. Но для довершения несчастья страшная буря захватила его на дороге и потопила суда из почти один из этого двойного бедствия, он с этого дня сделался игралищем без прерывных неудач. Призываемый королем в Испанию, он не осмелился подвергнуться его укоризнам или гневу, и, изменяя Отечеству после потери своей славы, с незначительным чином перешел на службу Франции, которая вела тогда войну с Испанией. Несчастье предал его вскоре в руки бывших соотечественников, и для избежания ожидавшей его позорной казни он повесился в тюрьме. В продолжение этих событий два искателя приключений, каких мало найдется в истории, приготовлялись к достижению удивительнейшего счастья, какому нет примеров в новейшей истории. В царствование Баезета II В 860 году Хиджры (1482 нашей эры) родились на острове Митилене (древнем Лесбосе, четверо детей, из которых последние двое были отрины гением, порождающим реки судьбы. Вследствие завоевания этого острова Мухаммедом II один румилийский спак Якуб Йени Джевардар поселился в городе Бонави и женился на вдове греческого священника. От этого брака имел он сперва двух дочерей, которые были воспитаны в христианской религии, и одна из них вступила в монастырь, потом четырех сыновей — Илью, Исаака, Харуджа и Хейреддина. Отец их, занимавший прежде значительное место во флоте Боязета, Покинул отечество, вероятно, для избежания наказания за какой-нибудь проступок. И купил в Митилене барку, чтобы производить небольшую торговлю в архипелаге. После смерти его сыновья, не получившие никакого наследства, избрали разные состояния. Илья решился изучать Коран, чтобы сделать самоработом. Исаак сделался плотником, Харуджа — матросом, а Хир-Эддин — горшечником. Харуджи, наделенный пылким воображением, легко переносил свою бедность и отправился в Константинополь, где нашел место надзирателя за каторжными на одной турецкой галере. При встрече с родоскими рыцарями он был взят в плен на широте острова Канди. Брат его Илья, которого он уговорил ехать с ним, был убит. Прикованный около двух лет к скамье гребцов, Харуджи разыгрывал роль немого, и христиане, не зная его имени, прозвали его «рыжей бородой» по цвету его бороды и волос. Во время переезда из Родоса в Сааталью на корабле, ввешем сорок знатных мусульман, выкупленных Хаирханом, губернатором Кармании и братом Селима, завоевателей Египта, он нашел случай бежать. Раз при наступлении ночи христианская галера просила якорь острова, «Кастелоросо», и капитан отправил шлюпку на рыбную ловлю. Вдруг небо омрачилось, и яростный ветер начал вздымать валы. Якори не удержали галеры, и Бурю бросил ее на подводные камни. Харуд же воспользовался смущением экипажа, разбил свои цепи и бросился в море. После двухчасовых усилий он достиг берега и укрылся в хижине христианских земледельцев, которые приняли его радушно. Когда Галера уехала, он вышел из своего убежища и несколько дней спустя отправился с рыболовами в Саталью. Приехав в этот мусульманский город, он явился к Хаирхану, красноречиво описал свои бедствия, и до того сумел заинтересовать губернатора в свою пользу.